Фильграм. улица увлекая в сторону один из номеров трамвая начиналась с угла людного проспекта долго тянулась в темноте без витрин без всяких радостей и как бы решив зажить по новому меняла имя после круглого сквера который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом далее она становилась значительно оживленнее по правой руке появлялись фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арабчонка в челме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москотельная и вдруг магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьем лоском, Редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные на показ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя «Какие краски! Невероятно!» и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья. Черные крылья с изумрудной искрой плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшийся к остановке трамвай. И еще запоминались мельком глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг. Затем шли опять обыкновенные лавки – галантерейная, угольный склад, булочная, а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмке из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик-булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты. Выигравший очередную ставку, тотчас заказывал четыре пива, Так что, в конце концов, никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными, слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. Раз, два и три приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждый об стол. После чего появлялась новая партия пива. Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка. Тот медлил, прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, Крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк хозяин называл его господин профессор, присаживался, бывало, к его столу, говорил, ну как поживает господин профессор?» И тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него, прежде чем ответить. И затем, выпитив из-под мунштука мокрую губу лодочкой, вроде слона, собирающегося вобрать то, что несет ему хобот, говорил что-нибудь грубое и не смешное. Хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали. На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, Он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони, и ладонь слегка отставив. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил. Шел он по панели чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посередине Пильграм. Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор. Днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел прямо из тесной гостиной с буромалиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, темный проход, полный хлама. Когда в субботнюю ночь Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себя под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, Громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели. И жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться. И тогда он с урчащей угрозой в голосе велел ей утихнуть и повторял слово тихо несколько раз с ряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, Удары, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, Пильграмм ложился спать нехотя, с опаской. И потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню. Низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пельграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и влаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил. Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, Это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бюргера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле, этот сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, Благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел, без ведома жены и соседей, необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой, молчаливая медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавший, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москотельной, и, вспомнив, что нужно купить резинку, ходит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мунштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным. Такие уж пошли дети, — с горечью думал Пильграмм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец, моряк Шатун Пройдоха, женился уже под старость, на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками. Но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучело-калибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век там и сям парчевые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье. Потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они, в свою очередь, начали сдавать. Пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия... А из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, наиболее крупные привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшения для комнаты, а не гордость ученого, выставлены были в витрине. Меж тем как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глобаля, ранились драгоценнейшие коллекции. Все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие темные шкафы. И все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность. Тяжелые коричневые куколки с симметрично сходящимися боростками на грудке показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они в мху и стоили недорого. И со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка а иногда появлялись для продажи другие случайные твари. Маленькие черепахи ювелирного образа или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синебрюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое. Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный. Венец, Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал, и только иногда по воскресеньям летом уезжал за город скучно и песчано сосновой окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу. Или же на ивовом кусте отыскивал большую, голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую на ладони, вспоминал такую же находку в детстве. Замирание, приговорки, восторга, и как вещь ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело – торговать сукном, он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья. Счастье заключалось в том, чтобы самому вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому самому ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисию. Деньги на это счастье он собирал как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупо капающую влагу, и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на преданное, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда, все у него было готово к отъезду, он даже приобрел тропический шлем. Когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешу и крылых не увидел. Но самое страшное — То, что случается только в кошмарах, произошло через несколько лет после войны. Сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которые он держал в руках, это вполне реальная сгущенная возможность счастья вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился. Покупатели были сравнительно нередки но приобретали только мелочь, скупились, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграмма бесила, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил. Пильграмму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, Присыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром в первый день приезда выходил с очком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах пильграмма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек совершенно одинаковых для непосвященных. Иногда молча стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость. Или мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзясь ногтями под туги и края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. — Да, это самочка, — говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграмм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельца, поворачивал, глядел на испод, и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку чьи сухие сяжки отломились бы при малейшем толчке, или так, по крайней мере, казалось, и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту многостоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пельграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случалось, что какая-нибудь открытая коробка тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начиналась езжать с прилавка. Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон. Погодя, коллега, подняв шляпу с пола, уходил. Но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуи и крылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки. И томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливым и другим недоступным. Если бы он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном. И только тогда запомнил бы Эректеон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира — Подробнейший путеводитель, где и горные дома, и старые церкви отсутствовали, он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, а он необыкновенно много и обладал отличной памятью. День в Южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге, знаменитые всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, эти места, славные своей фауной, Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой из черной щедрой ночи влетело и стремительно закружилась, стукаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенерифу, окрестности Аратавы, где в жарких цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковиная разновидность капустницы и тот другой остров, давнюю любовь охотников, где на железнодорожном скате около Вицавоны и повыше в сосновых лесах водится смуглый коренастый корсиканский махаон. Он посещал из север, болото Лапландии, где мох, ганабобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, и высокие альпийские пастбища с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой скользкой колтунной травы. И, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень под которым и муравьи, и синий скоробей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названы. И там же, в горах, он видел полупрозрачных красноглазых Аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенной широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером Гравий таинственно скрипел под ногой, и пелеграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст. И вот появлялся невесть откуда, с жужжанием на низкой ноте, алиандровый бражник переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах. Занимаясь преимущественно полярктической фауной, он с трудом воображал тропики, и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство почти нестерпимое, сладкое, обморочное. Он ловил сафирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отцвет. В Конго на жирной черной земле плотно сидели, сложив крылья желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, Апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиною в палец. «Да, да, да», — бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью. Входила жена с мокрым зонтиком с сеткой для провизии. И он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкафов. И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и, и деловито просеменила в комнаты, Фильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет. Подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями. Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стекленистых видов замечательной породы, подражающей комарам, Осом, наездником. Вдоме он сразу сказал, что больше 75 марок не выручит. На самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч, и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель, однако, не появлялся. На письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы. И тогда Пильграм запер шкаф с коллекцией и перестал о ней думать. И вот в апреле, как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь фенингов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пельграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. пильграм промямлил, что то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. — А вот эти неужели тоже бабочки? — спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пельграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос. Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких, пять тысяч экземпляров, и, воткнув Мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. «Вроде комаров», — сказал господин. Пильграмм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крякнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стеклянистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграмм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес «Поларис», чем и выдал себя. Пильграмм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и, наконец, когда был произнесен небрежный вопрос «Сколько же это все стоит, вероятно, недорого?» Пильграмм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, И выяснилось, что Пильграмм ему писал, что фамилия его — Зоммер. Да-да, знаменитый Зомер. И тогда он понял, что совершится сделка. Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, видом которого пушистым, с яркими задними крыльями, Даны названия, относящиеся к любви, избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка. И теперь, тонко торгуясь с Зомером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие. Знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который и продать нельзя. Знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года. И все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра старость, и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашение. Когда, наконец, Зомер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пельграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал, в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной и куда летом, и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное, и грузно присел на табурет. Наступил третий день. Зомер должен был явиться ровно в одиннадцать, и Пельграм напрасно прождал его до позднего вечера. И затем, волоча ногу, Багровый с перекошенным ртом пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели. Но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, вдруг рано утром вошел в лавку зомер. «Ладно, Бог с вами», — сказал он, — «доставьте ко мне нынче же». И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у пилиграммы сильно пошла кровь носом перевозка, шкапа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрипя сердце, отдал 50 марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета в виде тетрадочки с разноцветными отрывными листами относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет, погодя, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще. Это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. «Шампанское», — сказала она, уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил. Она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно. И, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться. Скорый на Кёльн отходил в восемь Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности — складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок. Хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках — как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из насильных вещей. Побольше плотных носков и натильных фуфаек, остальное неважно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. Элеонора позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. «Пора», — сказал Пильграмм, — «пора». И, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, И тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. По лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пельграмму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастье. Это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора. И, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой и, стараясь не поддаться на пору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его рук и разбилась на полу. Монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать. Подошла ночь. Скользкая, отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженом, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, и ей казалось что будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную лицевую сторону, все это смутно веселило ее. И когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткой. Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать, кормить ящериц. На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может, поехать в вдогонку. Кто-то встал, прошелся по комнате, Открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, и, прислушавшись к шлепанью капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины. Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу. Ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закряхтит, снимая сапоги, ляжет будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое. Человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять. Но она все продолжала сидеть неподвижно, растрепаны в светлых перчатках. Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин. Вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на Сивильском бульваре Кружатся бледные ночные бабочки. Вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть. Бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных сяжками как черные перья. И в некотором смысле совершенно неважно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа сидящего на полу, среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим кривым лицом, давно мертвого. Истребление тиранов. 1. Росту его власти, славы, соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы. Затем мне уже нужно было его заключение в тюрьму. Еще позже — изгнание на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящий в ад одиночества, позора, бессилия. Теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить как статистики наглядно показывает его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему так же, как он, скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод, напоминающий больше корону безумия чем венчик мученичества. Но я предвижу и полное свое затмение. Первые его портреты в газетах, в витринах, лавок, на плакатах, тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране, выходили на первых порах как бы расплывчатыми. Это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти, Что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности не устоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения. Но подволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви. Лаком законченного произведения, и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство. Утвердился теперь знакомый всем каменно тусклый взгляд его неумных и незлых но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящий фокус сходства, толстая морщина через весь лоб, жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов. Иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которую я когда-то знал болезненно одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову. И очки. Куда делись очки, которые он носил юношей? 2. Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. Да благо человечества мне дела нет, И я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должны ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю, кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнейшем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки убить его.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 Как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаридности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мной не просто слабый раствор ада, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, беспримеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный. Четыре.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 И все, что сюда воображение машинально относит — забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног. Вот нынешний образ моей страны, образ предельного уныния, но унынию у нас в почете, и однажды им брошенный в свальную яму глупости лозунг.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 а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть. Ибо, разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой, насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы,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 Все кругом принимало его облик. Закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты. В зеленых появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности. В школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом 25 лет тому назад. В газетных статьях и в книгах подобострастных билетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность, бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный труизм или плоское от избитости общее место, та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким, как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И, наконец, закон им поставленный, неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства —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 в предвоскресном чисто бирюзовом небе где сейчас просквозит звезда где звезды никогда не будет от упору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых людей завлекшим моего брата мне впрочем помнится что определенного кружка и не было а что просто набралось несколько юношей во многом различных временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям. Но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория, той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит, в конце концов, торжествующее чудовище. Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома. Он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака. И лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло брезгливо плачущее выражение словно ему попался пасквиль. Помню, его городские неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту между незамеченных нив. Коротко остриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб. Еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны,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 резко встав и со странной оттяжкой подавая руку казалось что если вовремя не схватить ее она с пружинным звуком уйдет обратно в пристижную манжету ежели входил кто нибудь из нашей семьи он ограничивался хмурым поклоном но зато демонстративно подавал руку кухарке которая взятая врасплох и не успев обтереть ладонь до пожатия обтирала ее после как бы вдогонку моя мать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 «Гришиных товарищей». Теперь, через 25 лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио. Но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием. Вот только эта знаменитая гнусная задыханница его в конце фраз уже было. Было. Когда, опустив голову и руки,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 перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория. Но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем.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 И случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом, а также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целые сильнее части», — отвечал он грубо, конфузясь, — «эрго я свое зубье поборю». Но я теперь не знаю... Сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали как изречение оригинала? Да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же животная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием. Но вот подите же, он поражал бездарностью, как другие поражают талантом. 6. Иногда его природная унылость сменялась судорогами какого-то дурного, зазубристого веселья. И тогда я слышал его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль кошки, к бархатной тишине, которой так привыкаешь, что ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так, крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и выяснялось, что руки у него слабые, а зато ноги железные и однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак, и в таком виде, буро-красный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней. Тяжелая коса и чернильно-синие глаза, которые многим так нравились, что я охотно прощал из сходства, с черным шахматным коньком. Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживания от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница и уводят с его пути опасных свидетелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал либо нравоучительно, с популярно-научными экскурсиями в историю, о которой знал из брошюр, либо темно и жидко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной женщину, тоже, кажется, с каким-то физическим недостатком, с которой одно время делил кровь и кровать в мрачнейшей части города. Много я дал бы теперь, чтобы разыскать, расспросить эту неизвестную, но, верно, и она безопасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их пакостная тягучесть. Он намекал на козни таинственных врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки которого вычитал в календаре: О, если б можно было воскресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них ни одного выражения. Не очень-то это меня интересовало тогда, хотя я слушал и смеялся, и только смутно-смутно вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быструю смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую письмо, и еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха. 7. Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению, разница глубокая, роковая. Однако ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и его железной жаждой. Через месяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции. Кружок зачах и распался,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 которую он всюду за собой влочил, запрятывая концы под мебель когда садился и странно путая отражение лестничных перил на стене когда его провожали с лампой или это наше черное сегодня отбрасывает туда свою тень не знаю любили ли его но во всяком случае брату и другим импонировали и мрачность его которую принимали за густоту душевных сил и жестокость мысли казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое яркое ядро. Что таить, мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей. И действительно, Панель перед мясными всегда мокрая. 8. В первые дни после гибели брата он все попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это нисколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным.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 недвижимое имущество сострадания, и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это был страшный обман. Если и тянуло его к нам тогда, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, когда на столе стоит неубранная посуда,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 И вот тогда-то, мы шли пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и наваленных досок, я сделал кое-что, воспоминание, о чем во мне проходит от теми недопят электрической судорогой нестерпимого стыда. Побуждаемый Бог весть каким чувством, не столько может быть благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию и чужому». Я в порыве нервности и неуместного пробуждения души на ходу взял и сжал его руку, и мы оба одновременно слегка оступились. Все это длилось мгновение, но если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки. И вот через двадцать пять лет, я думаю, мы ведь шли вдвоем пустынными местами».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 ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисоженных портретов, ничего. О, если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее, утраченный случай, снова воскресить тупыльную улицу, пустыри». Тяжесть в заднем кармане штанов человека, шедшего со мной рядом. 9. Я вял и толст, как шекспировский гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок, ибо этот тиран называет себя пленником воли народа, избравшего его. Расстояние почти невообразимое. Некто мне рассказывал, запершись со мной в погреб, про свою дальнюю родственницу-старуху-вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посему удостоилась высочайшего приема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченных стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов, и с почтительными поклонами пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами она искала его среди них. Они же смотрели не на нее, а поверх ее головы, и, обернувшись, она увидела, что сзади, через другую дверь, ею незамеченную, бесшумно вошел сам, и, остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рассказать о ее подвиге. Тут же был принесен служителем и положен на второй стул глиняный слепок с ее овощи. И она в продолжение десяти незабвенных минут рассказывала, как репу посадила, как тащила ее из земли и все не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покойного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдыхавших на сеновале. И как наконец, цугом пятясь, чудовище вытащили. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом. Вот это поэзия! резко обратился он к своим приближенным. Вот бы у кого господам поэтам учиться. И, сердито велев слепо котлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не расщу, так что проникнуть к нему мне невозможно. Да и если бы проник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 Отскакивает от груди усмехающегося врага, который, между тем, не торопясь, начинает сдавливать меня за ребра. Десять Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было даже заметить неопределенное между ними сходство. Какой встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий — портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь. Но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы. Один шил для него платье, и, значит, снимал Меркус с его нежирного, а все же бокастого тела со странными женскими бедрами и круглой спиной,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 прописанный соседом слева то томное владело ужасное чем то во сне многозначительное чувство от которого я сразу проснулся в моей нищей комнате с нищей луной в незанавешенном окне все же я признателен ночи и за такой сон последнее время изнываю от бессонницы это так словно меня заранее приучают к наиболее популярный испыток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 и лучистыми глазами на выкате. Эта порода редкая и высоко ценимая, как живой акапи или мельчайший вид лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого труда или опасности в охоте нет. Они совсем ручные, эти странные прозрачные звери. Пугливая молва утверждает, что он сам не прочь посетить застенок. Но это едва ли так. Министр почт не штемпелюет писем, а морской не плещется в волнах. Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на особый лад простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о черте, в балаганный смех наряжая суеверный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдоты, восходящие к каким-то древним ирландским образцам или закулисный факт из достоверного источника, кто в фаворе и кто нет, например, всегда отдают лакейской. Но бывает и того хуже. Когда мой знакомый Эн, у которого всего три года тому назад казнили родителей, Не говоря о позорных гонениях, которым сам Н подвергся, замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его, а все-таки знаете, в этом человеке есть какая-то мощь. Мне хочется заехать Н в морду. 11. В своих закатных письмах великий иностранный художник говорит о том, что ко всему остыл во всем разуверился, все разлюбил, все, кроме одного. Это одно, живой романтический трепет, до сих пор его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни, со снежным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первоначальная безвестность, те потемки поэзии и печали, которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионом малых сих, его теперь притягивают, возбуждая в нем волнение и благодарность судьбе, промыслу, а также собственной творческой воле. Посещение мест, где он бедствовал когда-то, встреча с ничем не замечательными стариками-сверстниками, полны для него такого сложного очарования, что изучение всех подробностей этих чувств Хватит ему и на будущее загробный досуг духа. И вот когда я представляю себе, что наш траурный правитель чувствует, соприкасаясь со своим прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек – поэт, а во-вторых, что он – наш правитель, воплощенное отрицание поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что по повечернее, знающие, как просто мираж превращается в тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводят толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье, бедники очень много стирают, и тут же печатается Бог весть, как добытая фотография его родительницы, отец неизвестен, коренастой женщины с челкой, с широким носом служивший в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юности осталось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно. Меня, увы, не спросил никто, что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или, как юношей, читал до петухов. Его демагогические успехи трактуется как стихия судьбы, и, разумеется, много уделяется внимания тому темному зимнему дню, когда выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал, после чего армия, блея, немедленно перешла на его сторону. Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда. В этом оттенке журналист не ошибся. Легенда замкнутая и обособленная то есть готовая зажить своей островной жизнью, и заменить ее настоящей правдой уже невозможно, хотя ее герой еще жив. Невозможно, ибо он, единственный, кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он не помнящий. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанных книги, помнит, как в детстве кабачик напоил его пивом с водкой или как выдрал за то, что он упал сверху поленницы и задавил двух цыплят, то есть какая-то грубая механика памяти в нем все-таки работает. Но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний с тем, что составленному образу будет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть, Слепой и глухой Карла, не способный ни на какое бессмертие. Посетил он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его былое жилище. Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился и где теперь музей его имени, старые плакаты, черный от уличной грязи флаг, И на почетном месте под стеклянным колпаком фуговица. Все, что удалось сберечь от его скупой юности. А те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете, он-то ведь забыл эту свою стоянку, Их было так много. Знаю. Наполняло меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогающий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни. 12. Сейчас у меня был еще гость. Весьма потрепанный старик, который, видимо, находился в состоянии сильнейшего возбуждения. Обтянутые глинцевитой кожей руки дрожали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век, бледная череда непроизвольных выражений, от глуповатой улыбки до кривой морщины страдания, бежала по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги цифру знаменательного года, с которого прошло почти полстолетия и число, месяц, дату рождения правителя.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 делу, к делу!» — сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и, быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул мне толстую твердую фотографию, приобретшую с годами тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой человек в солдатской форме. Фуражка его лежала на стуле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью опустил руку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 один и тот же человек. На снимке ему было лет двадцать, снимку же было теперь под 50 и без труда можно было заполнить этот пробел времени банальной историей одной из тех третисортных жизней, знаки которых читаешь с мучительным чувством превосходства, иногда ложного, на лицах старых торговцев тряпьем, сторожей городских скверов, озлобленных инвалидов.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 вследствие чего таких, как он, живет, может быть, на свете несколько, без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избыточных цифр и недостаточного воспоминания, подло мечтающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся немедленной кары за ошибку, за кощунство, за чересчур паскудную правду, в тайне тайн гордящихся все-таки мощь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 Вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом, человеческий вихрь, хватающий меня, полишенелевая отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов, и затем, коли выдужив из этого вихря, железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок. И все это под громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение. Я даже допускаю усиление гнета по инерции. Но во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и попраны во мне и вне меня. А если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше. Если же нет, и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое все-таки сделаю. Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной.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 по поводу закладки новой многоярусной теплицы, и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колоссев в Ниве, причем для вящей поэзии произносил «класс», «классы» и даже «классца». Не знаю, какой приторный шкаляр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм. Зато теперь понимаю, почему в последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как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 Никто, кроме меня, кажется, не заметил интересной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, который он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присущем пьяном независимом, но неудовлетворенном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, причем поминутно останавливается, чтобы набраться сил, обдумать следующий период, дать слушателям вникнуть, и паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль. Когда, наконец, он иссяк,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 Когда, будучи покинутой любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев, булавкой с бирюзовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному истуканчику изображающему беглеца. В последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его заботы мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования,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 а гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы, и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения Крамолы. Днем мы осматриваем новое здание, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой форточки. Обед, обыкновенно парадный, с участием должностных лиц, я пропускаю. Но зато к ночи сила моей мысли удваивается. Я отдаю вместе с ним приказания газетным редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и все безумнее надеюсь что хоть одна моя мысль совпадет с его мыслью, и тогда, я знаю, мост лопнет, как струна. Но невезение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует меня. Карта все не выходит, хотя какую-то тайную связь я все-таки должно быть с ним наладил, либо часов в одиннадцать, когда он ложится спать. Я всем своим существом ощущаю провал, пустоту,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 Никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить — диктатор умер во сне. 15. Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все полно им. Все, что я люблю, оплевано. Все стало его подобием, его зеркалом. И в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников... Все яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом, его лучшим портретом, быть может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя? 16. И вот я понял,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 как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обращало синие сугробы в искристый пух, над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народные ликования, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюк и национальные костюмы здоровенных девок — все это на меня нахлынуло малиновой волною умиления —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 Я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, который декламировал по радио чудный актерский голос с баритональной игрой в каждой складочке. «Хорошо-с! А помните, граждане, как херел наш край без отца? Так без хмеля сильнейшая жажда не создаст ни певца, ни певца».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 не вышел к нам. Да, сияя, да, грибы, да, удивительный. Правильно, я маленький, я бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня. Или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя милость, а милость — казнь, озаряющая мучительным благостным светом